Бич едва улавливала шум мотора, который был на удивление слабым по сравнению с оглушительными турбинами авиалайнера. Она сидела у окна и устало смотрела на отблески ночных габаритных огней в лопастях пропеллера. Бича никогда не летала на винтовых самолетах и была немало удивлена, что их здесь еще используют. Главное покачивание убаюкивало ее, отвлекая от мыслей, не дававших покоя с момента приземления в Нью-Йорке. Она пыталась заснуть. В Питере было уже давно за полночь. и организм уже не просил, а требовал сна. Она задремала на плече у дичи, но внутренняя тревога не пускала ее в царство Морфея. Откуда взялась эта легкость, ощущение полной свободы от присутствия темной силы внутри? Медленно ворочались ее мысли. Неужели спасшая меня белая энергия вытеснила все, что я накопила на родине? И почему я не чувствую привычной отрицательной энергии вокруг? Не сказать, чтобы черной энергии не было совсем. Знакомые, легко управляемые темные потоки были едва ощутимы и терялись в густых и вязких сгустках энергии, которые Вича не знала и никак не могла ловить ее природу. «Возможно, это скопление липкого и безотчетного страха тех, кто путешествует по воздуху», — подумала она. Ее, уставший от многочасовых перелетов мозг, не напомнил, что ни в Ленинградском, ни в Шинонском аэропорту в Ирландии Такого вида энергии не было. Ошибку своего умозаключения она поняла только теперь. На пути из Нью-Йорка в Балтимор. Чем дальше от столицы мира улетал их маленький самолет, тем меньше ощущалась привычная ей энергетика. В какой-то момент подкрался безотчетный страх. Вокруг стали возникать те самые потоки, в которых она чуть не захлебнулась над Атлантикой. Они устрашающе сгущались и уплотнялись с каждой минутой. В пугающие мысли... Краем уха Вичи услышала объявление пилота о скором прибытии в интернациональный балтимор вашингтонский аэропорт. И тут ее будто током ударило. Она вспомнила тревогу Матрены. Тяжело тебе будет, девонька. Уж больно неудачное место вы выбрали. Что же в нем плохого? Удивилась тогда Вича. Там большинство жителей, выходцы с черного континента. И упаси тебя Бог, на первых порах посещать Вашингтон. «А как же столичные достопримечательности?» «Их главная достопримечательность в том, что на одного белого там приходится два негра. И шансы столкнуться с черными сестрами слишком велики». Последние слова Вечи ей расслышала. Старуха зарылась под подушки и извлекла туда старинную книгу в черном кожаном переплете. Края обложки были прошиты тонкими полосками мягкой кожи игненка. Матрёна выплила одну из них и трясущимися руками завязала на левом запястье девушки. Это амулет поможет тебе на первых порах!» По рассказам старухи, Бичи знала, что эта книга передавалась из поколения в поколение, и что именно из-за неё была убита мать Матрёны. Сама Матрёна никогда не рассказывала, как украденная книга вернулась к ней. Будто прочитав её мысли, знахарка взглянула на девушку и улыбнулась. Присядем на дорожку. Я поведаю тебе историю этой книги. Жил в их поселке бабыль. Жизнь его не задалась, и он потихоньку спивался. Той страшной осенью, когда дачники разъехались, ему стало совсем плохо. Угощать выпивкой стало некому. Но тут через деревню проезжал охотник за иконами. Ему-то бабыль исплавил свой семейный иконостас. А на вырученные деньги гулял аж до первых заморозков. пока его опять не скрутило. Тогда-то он и вспомнил, что на одной из дач, где он летом подхалтуривал, есть бутылка спиртовой морилки. А похмелиться-то он опохмелился, но на следующее утро чуть не спятил. Проснувшись в нетопленном доме, он синими от холода руками затопил печь. Огонь согрел руки, но синева почему-то не прошла. Из досиженного мухами зеркала на него смотрело синюшнее лицо висельника. Поход в туалет окончательно добил его. Когда он достал свое хозяйство, то обнаружил в синих пальцах сморщенный баклажанчик. Такого его мужская гордость перенести не смогла. Он схватил топор и понесся на выселки. — Я тебе на всю зиму дров наколю! — вбежал он к дряховой знахарке. — Только изгони из меня дьявола! — Никак морилки опился! — глянув на него, улыбнулась бабуля. — Присядь, милок! Найдем мы на твоего дьявола управу! Старушка достала ветхую книгу. И начала ее листать, что-то пришептывая себе под нос. И тут в синего дровокола вселился дьявол посерьезнее. «Будут еще иконы? Звони!» Вспомнил он на путстве антиквара. Мужик не сводил глаз со старинной книги. «Куда же я засунул клочок бумаги с телефона Маклака?» «Место тихое, от деревни далече. Нашептывал ему бес. «Дело верное!» Недолго думая, тот тюкнул бабулю об ушком по голове. Да и был таков. На улице сорвал пленку со старого парника и завернул в нее украденную книгу. Спрятал сокровище подватник и пошел в лес. «Хоть уже и темно, но в поселок лучше вернуться с другой стороны», — рассудил убийца. «Да и топор надо закинуть куда подальше». Среди деревьев он не сразу заметил хлопья первого снега. Природа не простила душегуба. тот год ранний снег занес все пути дороги. Знакомые тропинки спрятались под пуховым одеялом. а холодный лес стегал его голыми ветвями. «Ничего!» — успокаивал он себя. «Пойду на шум дороги!» Но дороги были пустынны. Ухо заплутавшего пропоицы улавливало лишь мягкое шуршание крупных снежинок. Когда он совсем выбился из сил, вдали вдруг появился слабый огонек. Воспрянув духом, душегуб из последних сил побежал на свет. Сердце его готово было выпрыгнуть из груди. В ушах били медные колокола, а поджилки тряслись, как у паралитика. Он уже еле дышал, когда уперся в чистокол забора, за которым светилось одинокое окошко. Обессиленный убийца в поисках калитки поплелся вдоль ограды. Ноги его уже не слушались. Он наступил на что-то острое и неуклюже завалился на бок, не чувствуя пальцев ног. Только теперь мужик разглядел прислоненную к забору косу, лезвие которой было припорошено снегом. Душегуб в ужасе поднял ногу и понял, что не чувствует пальцев вовсе не из-за мороза. В цвете окна Отчетливо была видна нога без половины ступни. — Прямо под нашим забором я его и нашла, когда сошел снег. Закончила матрёна страшную историю. — А в книге этой и сейчас есть капельки крови моей матушки, как раз на странице со сборами от отравлений. Еле слышно прошептала она, и обе сестры прослезились. — Так что береги эту тесемочку. Уже бодрым голосом напутствовала старуха, ступающая на тропу войны в воительницу. Как же я забыла про амулет? Веча быстро залезла себе под рукав полушубка и нащупала кожаную полоску. Она высвободила ее и спустила на запястье. Не может же такая маленькая тесемочка нести столько белой энергии? Пыталась она объяснить свое недавнее чудесное спасение. Неужели Матрена так зарядила ее? Глядя на амулет, Веча снова вспомнила слова знахарки о Вашингтоне. Так вот, почему черной энергии становится все больше. Ничего удивительного. Мы приближаемся к вражьему логову. Ее страхи потихоньку улеглись. Чужеродные потоки уже не были такими устрашающими. Их присутствие не шло ни в какое сравнение с той лавиной, в которую она окунулась, перелетая Атлантику. Успокоившись, она попыталась поглубже ощутить природу этой незнакомой энергии. Ей показалось... что не такая уж она и незнакомая. Вича изо всех сил старалась вспомнить, когда и где я встречалась с чем-то похожим. Но усталость вновь окутала голову липкой пеленой, и слабые попытки беспокойных мыслей разорвать ее ни к чему не привели. Неужели это и есть те силы, про которые мне рассказывала Матрена? Думала она, ерзая в кресле. Что ты сидишь как на иголках? Поинтересовался Дича и передразнил одного из героев двенадцати стульев. «Ну дайте же, наконец, поспать!» «Иголки! Иголки! Иголки! Ну, конечно!» — обрадовалась Вича. «Какой же мой дича все-таки молодец!» Она вспомнила, где и когда она встречала похожую энергию. И многие странные вещи, происходившие в то время, вдруг стали обретать смысл.